Программное обеспечение. Звук. Не голос. Прошло уже много дней с тех пор, как он слышал хоть какой-то голос, кроме своего. Ни раздатчик пищи, ни туалет, ни знакомый хруст подошв по расчлененной технике. Даже не треск рвущегося пластика и лязг металла при нападении. Он уже разрушил все, что мог, Она остальное плюнул. Нет, это было что-то еще. Шипение. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, откуда оно идет. Разгерметизация входного люка. Он выгнул шею, пока не увидел угол боксов, в который сейчас входили захватчики. С одной стороны большого металлического эллипса горел привычный красный огонек. На его глазах он сменился зеленым. Люк распахнулся. Два человека в комбинезонах прошли сквозь него, лучи, идущие из-за их спин, отбрасывали длинные тени вдоль всей темной комнаты. Вновь пришедшие оглянулись, поначалу не заметив его. Один из них включил свет. Скэнлон прищурился, сидя в углу. У мужчин было при себе холодное оружие. Какое-то время они рассматривали его, складки изоляционной мембраны свисали с их лиц кожей прокаженного. Психиатр вздохнул и встал на ноги. Куски разбитой техники посыпались на пол. Охранники отошли в сторону, пропуская его. Не произнося ни слова, они последовали за ним. «Еще одна комната». Полоса света разделяла ее на две темные половины. Она прорывалась из желобка в потолке, рассекала темно-красные шторы и ковер яркой лентой, разрезая стол для совещаний. Крохотные светящиеся черточки отражались от рабочих планшетов из акрилового стекла, утопленных в красном дереве. Линия на песке. Патриция Роуэн стояла с другой стороны комнаты, Ее лицо наполовину скрывалось в тени. Милая комната, заметил Скэнлон. Значит ли это, что меня выпустили из карантина? Рон не смотрит ему в лицо. Боюсь, мне придется попросить вас остаться с вашей стороны линии. Для вашей собственной безопасности. Не вашей? Патриция жестом показывает на лампы, не глядя на них. Микроволны и ультрафиолет, насколько я знаю. Вы поджаритесь, если пересечете черту. А, может вы были правы все это время? И вытянул стул из-под массивного стола и сел. У меня тут развился настоящий симптом. Стул немного не в порядке. Мне кажется, и кишечная флора плохо работает. «Сожалею». «А я думал, вам понравится. Это пока единственное, чем можно оправдать мое заточение. Больше у вас ничего нет». «Я... я хотела поговорить», — наконец сказала Роуэн. «Я тоже. Пару недель назад». А потом, когда она не ответила, «Почему сейчас?» «Вы же психотерапевт, так?» «Нейрокогнитивист. И мы не говорим с пациентами, как вы думаете, уже десятки лет. Только рецепты выписываем». Она пустила лицо. «Видите ли, у меня...» — начала Патриция. «Кровь на руках», — продолжила она секундой позже. «Тогда вам не нужен я. Обратитесь к священнику». «Они тоже не разговаривают». «По крайней мере, много». Занавес света тихо жужжит, словно электромухобойка. «Пиранозильная РНК», — сказал сканлон «Пятистороннее кольцо Рибозы. Предок современных нуклеиновых кислот была широко распространена 3,5 миллиарда лет назад». Библиотека говорит, что она вполне могла стать совершенно приемлемой генетической матрицей. Более быстрое воспроизводство, чем у ДНК, меньше репликационных ошибок. Но не сложилось. Роуэн ничего не говорит. Она вроде бы кивнула, но сказать наверняка трудно. Многовато для истории про сельскохозяйственную заразу. «Вы мне, наконец, скажете, что происходит? Или мы так и будем играть в ролевые игры?» Патриция встряхнулась, словно очнувшись от чего-то. Впервые она прямо посмотрела на Ива. Стерилизационный свет отразился от ее лба, похоронив глаза в черных озерах тени. Контактные линзы светились, словно залиты изнутри платиной. Его состояние она явно не заметила. «Я не лгала вам, доктор Сканлон. На базовом уровне это можно назвать сельскохозяйственной проблемой. Мы имеем дело с чем-то вроде почвенной нанобактерии. На самом деле это даже не патогенный организм. Просто соперник. И нет, у него так и не сложилось. Но, как выяснилось, он все таки не умер». Она рухнула в кресло. «А знаете, что самое плохое? Мы можем отпустить вас прямо сейчас, и вполне возможно, все будет в полном порядке. Да скорее всего. Они говорят, шанс на то, что мы пожалеем об этом, один из тысячи. Может, один из десяти тысяч. «Ну, хорошие ставки», — согласился Скэнлон. «В чем подвох?» «Не слишком хорошие. Мы не можем позволить себе никаких рисков». «Да вы больше рискуете каждый раз, когда выходите из дома!» роуэн вздохнула. «И люди играют в лотереи со ставками один к миллиону постоянно. У русской рулетки шансы гораздо выше, но как-то не слишком много людей рвется крутить барабан». «Разные результаты». «Да, результаты». роуэн покачала головой. В некоем абстрактном смысле она казалась даже приятно изумленной. «Анализ затрат и выгод, Ив. Максимальное подобие. Оценка рисков. Чем меньше риск, тем больше смысла играть». «И наоборот?» «Да. Это больше относится к нашей проблеме. Наоборот». «Похоже, результат может быть очень плохим». «Если вы отказываетесь сыграть в игру с шансами один к десяти тысячам?» «О, да», — она смотрела в сторону. Разумеется, он этого ждал, но в желудке все равно разверзлась пропасть. «Позвольте предположить», — сказал он, не в силах скрыть волнение в голосе. «Если меня освободят, нам пасифик кажется под угрозой». Хуже. Очень тихо ответила она. «А, хуже. Ладно, тогда человеческая раса. Вся человеческая раса всплывет брюхом вверх, если я просто чихну на свежем воздухе». «Хуже», — повторила она. «Патриция врет. Должна врать. Она просто сухопутная мразь, сосущая соки из беженцев. Найди ее слабое место. Сканлон открыл рот, но слова не шли. Он попытался снова. «Ничего себе! Нанобактерия!» Голос его показался таким же натянутым, как и последовавшая за ним тишина. «В некотором роде она больше похожа на вирус», — после паузы произнесла Роэн. «Боже, Ив!» Мы до сих пор не знаем, что это. Она такая старая, старше архей. Но вы уже и сами это сообразили. Очень многих деталей я не знаю. Археи — одноклеточные прокариоты, организмы, не обладающие типичным клеточным ядром и хромосомным аппаратом, на молекулярном уровне заметно отличающиеся как от бактерий, так и от эукариотов. Согласно одной из теорий, эти микроорганизмы, одни из первых клеточных форм жизни, появившихся на Земле, обитают преимущественно в различных экстремальных средах, в том числе и безвоздушной. Скенлон захихикал. «Вы не знаете многих деталей!» Его голос взметнулся вверх на октаву, потом снова упал. «Вы заперли меня на все это время, а теперь говорите, что я, похоже, застрял здесь навсегда. Полагаю, именно это вы и хотите мне сообщить». Слова сыпались слишком быстро, чтобы она не успела их оспорить. «И у вас не хватает памяти запомнить детали? О, ну это ж замечательно, мисс Роуэн! Зачем мне о них знать?» Патриция не ответила прямо. «Существует теория...» что жизнь зародилась в источниках рифтов. Вся жизнь. Вы знали об этом, Ив? Он отрицательно мотнул головой. Какого чёрта? О чём это она сейчас? Два прототипа. Три-четыре миллиарда лет назад. Две соперничающие модели. Одна из них захватила рынок, установила стандарты для всего. От вирусов до гигантских секвой. Но дело в том, в что победитель — это не всегда лучший продукт. Это просто везунчик, каким-то образом получивший ранние преимущества. Вроде программного обеспечения, понимаете? Лучшие программы никогда не определяют стандарты индустрии. Она перевела дух. По-видимому, мы тоже не лучшие. Лучшие так и не выбрались со дна океана. «И сейчас они во мне? Я что-то вроде нулевого пациента?» — Скэнлон потряс головой. «Нет, это невозможно!» «Ив, это просто глубокое море. Это не космос, ради бога. Там есть течение, циркуляция. Оно бы вышло наружу миллионы лет назад, оно было бы уже повсюду!» Роуэн покачала головой. «Не смейте мне этого говорить! Вы всего лишь начальник! Вы ничего не знаете о биологии! Сами сказали!» Неожиданно Патриция взглянула прямо сквозь него. «Активно поддерживаемая гипоосматическая внутриклеточная среда», — зачитала она. «Ионы калия, кальция и хлора содержатся в концентрациях меньше пяти миллимолей на килограмм». Крохотные снежные бури проносились по ее зрачкам. Возникающая вследствие этого высокая разница осматических давлений в сочетании с высокой проницаемостью двухслойной мембраны обеспечивает исключительно высокое поглощение азотных соединений. Тем не менее, имеются ограничения в распространении в водных растворах с соленостью больше 20 промилле из-за высоких энергозатрат на осморегуляцию. Термальная повы... Заткнись! Роуэн тут же умолкла, ее глаза поблекли. «Ты даже не понимаешь, какого хрена сейчас говоришь», — сплюнул Сканлон. «Просто читаешь информацию со встроенного телеподсказчика. Понятия не имеешь!» «Они текут, Ив». Ее голос смягчился. «Это дает им огромное преимущество при ассимиляции питательных веществ, но вызывает негативный эффект в соленой воде» поскольку им приходится тратить чересчур много энергии на осморегуляцию. Им приходится держать обмен веществ на повышенных оборотах, иначе они высохнут, как изюм. И метаболический уровень понижается и повышается в зависимости от температуры. «Улавливаешь?» Он бросил на неё удивлённый взгляд. «Им нужно тепло. Они умирают, если покидают рифт». Роуэн кивает. Это занимает какое-то время, даже при 4 градусах. Большинство из них просто держатся внизу, у источников, где всегда тепло и можно переждать холодные периоды между извержениями. Но глубинная циркуляция очень медленная, понимаешь? И если они покидают рифт, то погибают, прежде чем находят другой источник». Она глубоко вздохнула. «Но если они минуют эту границу...» «Понимаешь теперь, если попадут в окружающую среду, которая не столь соленая и не такая холодная, то все их преимущества вернутся. Это будет все равно, что драться за обед с чем-то, что ест в десять раз быстрее тебя». «Ясно. Я несу внутри себя Армагеддон». «Да прекрати, Роуэн, за кого ты меня принимаешь?» Эта штука эволюционировала на дне океана, и она что, может просто запрыгнуть в человеческое тело и на попутке добраться до города?» «Человеческая кровь теплая. Руэн уставилась на свою половину стола. «И не такая соленая, как морская вода. Эта штука предпочитает жить внутри тела. Она обитает в рыбах, веками. Вот почему они вырастают такими огромными. Нечто вроде внутриклеточного симбиоза по видимому а что тогда насчет разницы в давлении как нечто развившееся при четырехстах атмосферах может выжить на уровне моря поначалу у нее не было ответа на этот вопрос через мгновение слабая искорка озарила глаза на самом деле ей лучше тут наверху чем там внизу Высокое давление подавляет большинство энзимов, задействованных в метаболизме. Тогда почему я не болен? Как я уже говорила, она экономична. Любое тело, содержащее достаточно микроэлементов для ее питания, какое-то время продолжает действовать, но долго не живет. Они говорят, со временем твои кости станут хрупкими. И все? В этом вся угроза? «Чума остеопороза?» — Скэнлан громко рассмеялся. «О да, зовите дезинсекторов и всеми силами!» Звук от удара руки Роуэн по столу прозвучал, как выстрел. «Позволь рассказать тебе, что случится, если эта штука вырвется наружу!» — тихо произнесла она. «Поначалу ничего. Нас очень много, понимаешь?» Поначалу мы одержим верх чистым количеством. Модели предсказывают множество стычек и ложных стартов. Но в конце концов она закрепится. Потом победит обычные бактерии разложения и монополизирует нашу неорганическую питательную базу. Это подрежет всю трофическую пирамиду на корню. Ты. Я. «Вирусы и гигантские секвои — все вымрет из-за нехватки нитратов или еще чего-нибудь столь же нелепого. И добро пожаловать в эпоху бета-гемота!» Скэнлон сначала промолчал, а потом переспросил. Э, «Бета-гемота?» «Через бета. Бета-жизнь, по контрасту с Альфой, то есть всем остальным». Роэн тихо фыркнула. «Кажется, они назвали его в честь чего-то из Библии. Животного, пожирателя травы». Скэнлон потёр виски, голова кипела от информации. «Если предположить, что все сказанное тобой правда, это всего лишь микроб». «Ты хочешь завести речь об антибиотиках? Большинство из них не сработает, остальные убьют пациента». И мы не сможем приручить вирус, чтобы сразиться с ним, поскольку бетагемот использует уникальный генетический код. Сканлон открыл рот. Роун предупреждающе подняла руку. Теперь ты предложишь построить что-то с нуля, приспособленное к генетике бетагемота. Мы работаем над этим, но этот вирус использует одну и ту же молекулу для репликации и катализа. Ты хоть представляешь, насколько это осложняет дело? Они говорят, что в следующие несколько недель мы, наконец, сможем узнать, где кончается один ген и начинается другой. Только тогда мы можем попытаться расшифровать алфавит. Потом язык. И лишь затем сможем построить нечто, чем можно его победить. А потом, если и когда мы начнем контратаку, случится одно из двух или наш вирус уничтожит врага так быстро, что разрушит собственное средство перемещения, в результате у нас на руках окажутся отдельные жертвы, которые никак не изменят проблему в целом. Или же наш вирус начнет действовать слишком медленно и не сможет наверстать упущенное время. Классическая хаотическая система. Нет практически никаких шансов, что мы сможем настроить летальность как надо. «Локализация бета-гемота наш единственный выбор!» Всё время, пока Патриция говорила, её глаза оставались странно тёмными. «В конце концов, ты, похоже, всё-таки знаешь пару деталей», — тихо заметил психиатр. «Это важно, Ив!» «Пожалуйста, зовите меня доктор Сканлон!» Она грустно улыбнулась. Извините, доктор Скэнлун, прошу прощения. А что насчет остальных? Остальных, повторила Патриция, Кларк, Лабина, всех работников глубоководных станций. Остальные станции чисты, насколько мы можем судить. Проблема только вот в этом крохотном пятнышке на Хуанде Фука. «А это имеет смысл», — сказал Сканлон. «Что?» «У них никогда не было передышки, правда же? Их били с самого детства, и теперь этот вирус оказался в единственном месте на Земле, именно там, где они живут». Роуэн покачала головой. «Мы нашли его и в других местах, они необитаемы. Бип — это единственный... Она вздыхает. На самом деле нам крупно повезло. Нет. Она посмотрела на него. Мне очень не хочется прокалывать твой розовый шарик. Но у вас в прошлом году там была целая команда строителей. Может никто из ваших мальчиков и девочки не запачкался. Но неужели вы действительно думаете, что бета гемот не поймал попутку на каком-нибудь оборудовании? Нет. — сказала Роуэн. — Мы не думаем. Ее лицо стало бесчувственным. До Скенлана дошло лишь через секунду. — Доки Урчин, — прошептал он. «Кокетлам — Кокетлам. Патриция закрыла глаза. — И другие. — О, Господи! — выдавил он. — Значит, он уже вырвался на свободу. Он там был, но мы могли его изолировать, мы еще не знаем точно. «А что, если вы его не сдержали?» «Мы стараемся. Что еще нам остается?» «А потолок-то есть, по крайней мере. Какое-то максимальное количество жертв, после которого вы признаете поражение. Хоть одна из моделей говорит, когда вам уступить». Только по движению ее губ психиатр понял. Да. Ага. И чисто из любопытства, где будет пролегать эта граница? Два с половиной миллиарда. Он едва расслышал ее. Огненный шторм в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она серьезна. Она вполне серьезна. Достаточно. Уверены, что хватит. «Не знаю. Надеюсь, нам никогда не придётся это выяснять. Но если это не сработает, тогда уже не поможет ничего. Всё остальное будет тщетным. По крайней мере, так говорят модели». Он принялся ждать, пока информация просочится внутрь. Но ничего не произошло. «Слишком большие числа». Когда же масштаб происходящего дошел до его личного уровня, все стало гораздо понятнее. ⁇ Почему вы это делаете? ⁇ Патриция вздохнула. ⁇ Я думала, что уже говорила. ⁇ Почему рассказываете мне, Роуэн? Это же не в вашем стиле. А что в моем стиле? ⁇ Ив... Э, ⁇ Доктор Сканлан. Вы корпоративный работник. «Вы делегируете. Зачем ставить себя в столь неловкую позу самооправдания лицом к лицу, когда у вас куча лакеев, двойников и наемников для грязной работы?» Она неожиданно наклонилась вперед, лицо оказалось буквально в нескольких сантиметрах от барьера. «Как вы думаете, кто мы такие, Скэнлан? «Как считаете, стали бы мы размышлять о таких вариантах, если бы имели другой выход? Все корпы, генералы, главы государств, мы делаем это просто потому, что злы? Что нам на все наплевать? Вы так о нас думаете?» «Я думаю», — сказал Сканлон, вспоминая, «что мы не имеем ни малейшего контроля над тем, кто мы есть». Роуэн выпрямилась, указала на рабочий планшет перед собой. «Я собрала все, что у нас есть по вирусу. Здесь. Вы можете получить доступ прямо сейчас, если хотите. Или можете просмотреть материалы в... В ваших апартаментах, как вам будет угодно. Может, вы получите ответ, которого у нас нет». Он уставился прямо на нее. «У вас взводы игрушечных солдатиков работают с информацией неделями. Почему вы думаете, что я добьюсь чего-то, что не нашли они?» «Я думаю, что вы должны попробовать». «Ерунда». «Информация здесь, доктор. Вся». «Вы ничего мне не даете. Просто хотите, чтобы я снял вас с крючка». «Нет». «Думаете, можете меня одурачить, Роуэн? Думаете, я посмотрю на кучу цифр, в которых совершенно не разбираюсь, и в конце концов скажу «О, да, теперь я все понимаю. Вы сделали единственный моральный выбор, чтобы спасти жизнь в том виде, в котором мы ее знаем. Патриция, Роуэн, я прощаю тебя. Думаете, этот дешевый трюк поможет вам выбить из меня согласие?» «Ив...» «Вот почему вы тратите свое время здесь, внизу!» сканлон почувствовал неожиданное головокружительное желание рассмеяться. «Вы со всеми это проделаете? Зайдете в каждый пригород, который обрекли на уничтожение, и, ходя от двери к двери, будете говорить, «Нам так жаль, что вам придется умереть для общего блага, и мы будем спать лучше, если вы скажете, что все в порядке!» Роуэн словно обвисла в своем кресле. «Может и так. Согласие. Да, возможно, вот что я сейчас делаю. Но никакой разницы не будет». «Это точно! Никакой нахрен разницы!» Роуэн пожала плечами. Абсурдно, но она выглядела побежденной. «А что насчет меня?» — спросил Сканлон через какое-то время. «Что, если энергия вырубится в ближайшие шесть месяцев?» Каковы шансы на дефектный фильтр в системе? Вы можете себе позволить оставить меня в живых, пока ваши солдатики не найдут лекарства? Или модели сказали, что это слишком рискованно?» «Я честно не знаю», — ответила Патриция. «Это не мое решение». «А, ну естественно. Ты просто следуешь приказам». «Нет приказов, которым надо следовать. Я просто...» «Ну, я уже вне юрисдикции». «Вы вне юрисдикции?» Она даже улыбнулась буквально на мгновение. «Так кто принимает решение?» — спросил Ив вполне обычным тоном. «Могу ли я взять у него интервью?» роэн покачала головой. «Никто». «Вы о чем? «Никто», — повторила Патриция. «Что?»